Глава 23. Последний штрих. Когда потоптался медведь? Топок ног, что доносился уже очень отчетливо, свидетельствовал о том, что скоро здесь появятся английские солдаты. А я с пятеркой бойцов, одетый в британскую военную форму, тащили ящики с динамитом в направлении порта. Конечно же, при нас было не все то, с чем мы отправлялись в путешествие, выходя из предместья Леди Смит. Просто-напросто, груженные как валы, мы не смогли так оперативно, а самое главное незаметно, передвигаться по городу. Толкновение сейчас с большим, да и любым отрядом, никак не входило в наши планы. При этом времени на раскачку практически не осталось. Я быстро принял единственное решение, которое спонтанно пришло мне в голову. Парни успели убрать ящики динамитом, приставив их впритык к зданию, чтобы те не вызывали лишних вопросов. При этом они взяли винтовки на изготовку и выстроились в линию. Единственное, что отличало их от остальных английских солдат, на каждой винтовке присутствовал оптический прицел. Сами винтовки были и вовсе немецкие. Кроме того, на поясах были кобуры с нетипичным для англичан оружием. Это наши ПР-92. Хотя, признаться, два таких образца мне уже попадались на этой войне. Причем один из них был трофейным у какого-то солдата бурских войск. а второй Мои парни сами сняли с офицера, что возглавлял тот самый кавалерийский отряд, оставшийся почивать во враге под коленца. Видимо, какими-то окольными путями на нашем заводе европейцы делают закупки, и некоторые знающие офицеры выбирают это оружие для себя. А вполне может быть, Гудков наладил и прямые поставки. В общем, при детальном рассмотрении некоторые отличия видны, и это, конечно же, было дополнительным риском. Так вот, больше мы, по сути, сделать ничего не успевали. Парни лишь вытянулись во фронт, построившись, сделав вид, что я провожу инструктаж, встали с лихим и придурковатым выражением лица, как завещал царь-батюшка Петр I. Из-за поворота, откуда доносился звук шагов, вылетел немного запыхавшийся отряд из 13 человек, включая одного офицера. А мне был мундир второго лейтенанта. По градации из моего будущего Это был бы младший лейтенант. Визуально я вполне мог бы за такого сойти. Отряд, увидев нашу организационную группу, притормозил, и от него отделился старший по званию. «Господин лейтенант!» «Второй лейтенант Джон Смит!» Я представился, отдал честь и вытянулся во фронт перед вышестоящим по званию, как это было принято у англичан. «Джон Смит?» — переспросил меня офицер. «Так точно!» «Вчера прибыли из Метрополии для несения службы, а сегодня был назначен старшим по караулу. Наша задача — выдвинуться к порту для замены караулов у коронов. Задание я получил от капитана Дженкинса». «Дженкинса? Я не знаю такого капитана». «Так точно, господин лейтенант. Капитан Дженкинс также прибыл в составе нашей группы только вчера». Лейтенант прищурился, глядя на меня. Непонятно было, что в этот момент творится в его башке. А мои бойцы на первый взгляд стояли расслабленно, но если выглядеться более тщательно, то они были готовы перейти к молниеносной атаке и вырезать эту чертову дюжину лимонников трещота. Но такой исход событий нужно стараться по возможности избежать. «И какого черта вы ошиваете здесь?» — сказал лейтенант Гибсон. «Если у вас задача двигаться в порт». «Какая-то неразбериха творится. В районе складов были замечены подозрительные лица. Мы следуем на проверку». «Немедленно двигайтесь в порт, куда вам приказано, второй лейтенант Смит», — сказал он. «Так точно!» — ответил я. «Разрешите выполнять?» — спросил я, в свою очередь, у офицера. «Выполняйте!» — кинул он мне достаточно грубо. Видимо, у него и у самого пригорало после чего он развернулся и, ни слова не говоря, гаркнул на дюжину своих подчиненных, и те продолжили забег в сторону складов. «Черт побери, если эти ублюдки обнаружат устраненных солдат, то, конечно же, они начнут проверять и склады. А это значит, что при самых плохих раскладах они смогут найти подожженный Бигфордов шнур, тем самым обесценив все наши действия по подготовке к подрыву артиллерийских запасов». Я глянул на часы. Время шло неумолимо. Осталось 34 минуты до того момента, как должен прозвучать первый взрыв. Я быстро проанализировал, возможен ли такой вариант, что они успеют обезвредить запалы, и пришел к выводу, что этот лейтенант просто физически не сможет, по всей видимости, найти и обезвредить все дьявольские закладки. Тем более, что на каждый склад я делал основной и тайный запал, таким образом, чтобы в случае визуального обнаружения первого Второй рванул так или иначе. А запаха от горящего бигфордового шнура они не должны разобрать, так как потушит первый. То аромат от него будет достаточно для маскировки, чтобы не могли учуять второй горящий неподалеку в ту же самую минуту. Решил пустить на самотек этот процесс и продолжить выполнять нашу миссию дальше, так как она была запланирована. А заключалось в следующем. «Мы должны быстро добраться до порта» заложить два заряда под кранами и после этого валить нахрен из города. Выезжать планировали верхом, угнав лошадей у лимонников. Для этого недалеко от конюшни, где должны были быть реквизированные транспортные средства, мы еще днем устроили схрон с нашими вещами, которые оперативно придется погрузить на уведенных этой же ночью лошадей и уже на них покинуть дурбан. Останется лишь переодеться под кавалеристов и тем самым, изображая отряд, вырваться в сторону питер -Марисбурга. Никита, кстати, уже на всех парах движется решать транспортный вопрос и, соответственно, обеспечивать безопасную эвакуацию группы из города. Время шло. Осталось 26 минут до момента, когда прогремит первый взрыв. Несмотря на ночь, в порту было оживленно. Перемещались патрули, а также проводились какие-то лажные работы. Мы сразу же двинули к кранам, которые обеспечивали быструю разгрузку судов. Всего таких было два, и каждому из них мы хотели оставить по одному подарку на долгую память из ящика с динамитом и подожженным шнуром. Первому крану удалось подобраться достаточно просто. Рядом с ним стояло множество деревянных ящиков, между которыми, протискиваясь, мы оказались прямо у основания этого металлического монстра. Но сам кран все-таки охраняли два бравых солдата. Но делали они это как-то вяло, что ли. Видимо, никто не предполагал, что диверсию смогут провести прямо вот так, сходу, без предварительных прелюдий. Я подошел к ним, и те, увидев хоть и младшего, но все-таки офицера, вытянулись во фронт. И я, соответственно, потребовал их представиться, сообщив, что необходимо произвести смену караула. И они вместе со мной направляются ко второму крану. Не знаю почему, но эти вояки мне поверили, не уточнив никаких деталей, хотя уверен, по уставу караульной службы с поста их мог снять и заменить на других бойцов только определенный командир, и уж никак не тот, которого они видели первый раз в жизни. Ну что ж, устав, как говорится, пишется кровью, и сегодня эта кровь будет британской. Оставив двух своих бойцов с ящиком динамита у подножия первого крана, я и три наших парня – а также два этих английских обалдуя направились ко второму крану, где процедура повторилась. Поменяв караул, я повел этих олухов в сторону пакгаузов, что в большом количестве находились на территории порта. «Разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — сказал я солдату, поворачивая голову в его сторону, сделав максимально суровое выражение лица. При виде такого начальника слабые духом подчиненные обычно засовывают свой язык куда подальше, и все тупые вопросы сразу же отпадают до лучших времен. «Господин офицер, куда мы движемся?» — спросил рядовой, у которого на лице немного, но все-таки появлялся хоть какой-то интеллект, в отличие от трех его товарищей, по несчастью. «Подскажите, куда мы направляемся?» «Оставить разговоры!» — оборвал я его фразу. «Двигаться за мной!» Появился риск диверсии, и сейчас происходит смена абсолютно всех караулов на ключевых постах. Вам ясно? — Так точно, — отчеканил солдат. — Тогда меньше болтовни. Мы направляемся с вами провести тщательный осмотр пангаузов, после чего вы будете направлены на усиление одного из постов охраны. Как только мы зашли за первый пангауз, Леня, двигавшийся за мной, открыл огонь. Ему удалось сходу с тремя выстрелами в затылке уложить трех из этих солдат. Четвертого, который не успел толком среагировать, я насадил на нож одним выверенным движением. После чего мы рванули обратно в сторону кранов, где парни уже подожгли шнуры, отмерив приблизительно время на 20 минут. Ведь примерно минут через 17 должен рвануть первый склад. Мы оставили краны, естественно, без охраны. Упокоившиеся в ночной тени гаузов и двинулись в направлении конюшни, где Никита заканчивал с лошадьми. Особой заварухи на месте у брата не случилось, так как скотину охраняли всего три охранника, причем гражданского вида. Но не было у этих работничков армейской выправки, что читалось за версту даже по силуэтам. Когда мы подбежали к конюшне, то наши парни уже заканчивали запрягать коней, а мы в свою очередь притащили наши вещи, приготовленные еще днем. Их размещали частично на заводных, частично на тех конях, на которых будем двигаться сами верхом. Осталось всего 8 минут до первого взрыва, когда наш отмороженный диверсионный отряд выехал с территории конюшни. Похоже, что из турбана до первого взрыва мы не успеем вырваться. А если успеем, то разве что в самый притык. Но попробовать приблизиться максимально к границе города однозначно стоит ведь после того, как громохнет, обстановка грозит довольно сильно измениться. Особо не стесняясь, мы двигались в форме британских кавалеристов и направились к контрольно-пропускному пункту, к тому самому, где не так давно чудной, но очень оказавшийся нам полезный Ульем пропустил нас за каких-то жалких два фунта на территорию этого города-крепости, несущего стратегическую роль на этой войне. На КВП оказалось довольно-таки людно. Я насчитал восемь бойцов и перекрытый на шлагбаум. Мы притормозили, и к нам сразу же подошел офицер, что командовал группой солдат, охраняющих въездные ворота в Дурбан. Может быть, эту раскрашенную белой и черной краской жерт, перегораживающую нам теперь путь, воротами называть и не стоит, но как уж есть. Он махнул мне рукой, и я в ответном жесте отдал тому честь. «Джон?» «Смит, господин второй лейтенант», — представился я офицеру. «Генри Тернер», — ответил мне офицер в том же звании, что и я. «Куда направляетесь, господин Смит?» «По приказу начальника штаба городского Китчнера нашему отряду поставлена задача доставить важные документы». Я похлопал рукой по мешку, в котором находились деньги, ценности и документы из кабинета покойного генерала. «Питер, Морисбург. Как можно скорее». Вот нас подняли словно по боевой тревоге на сборы. Дали всего лишь 20 минут. Поэтому, по возможности, не задерживайте нас, господин второй лейтенант. Он посмотрел на меня с прищуром. Что-то определенно в этом взгляде мне не понравилось. И тут из-за небольшого строения, поправляя свои штаны, вышел наш старый знакомый Уильям, который, видимо, отходил по важным делам и как только закончил свои размышления о высоком предназначении человека, сразу же поспешил вернуться в строй. И эта бразина узнала нас. Он раскрыл от удивления свои большие несуразные глаза и стал было открывать рот, но ждать, когда солдаты возьмут нас в ружье, нам было совершенно не нужно. Поэтому не тратя лишних слов на переговоры, я выхватил приготовленный заранее пистолет с глушителем и выстрелил в офицера. Никита то же самое проделал с Вильямом. И тут же наши бойцы подхватили эту кровавую вакханалию после которой пост, сторожащий въезд в Дурбан, был полностью обескровлен. В тот момент, когда упал последний защитник ворот Дурбана, раздался оглушительный взрыв, отчего лошади, на которых мы сидели, вздрогнули и беспокойно стали перебирать копытами по пыльной дороге. Успокоить их получилось далеко не сразу. «Похоже, началось харам барам, -барам твою дивизию!» — подумал я и широко улыбнулся. Значит, лейтенанту Гибсону не удалось найти и обезредить подожженный шнур на складе. Ну или, возможно, что рванула вторая закладка. Время-то у них по факту было отмерено примерно одинаково. Взрыв склада с боеприпасами был лишь началом. После оглушительного хлопка и последующей за ним взрывной волной, которая вынесла к чертовой матери, наверное, половину всех стекол в оконных проемах Дурбана, началась сумасшедшая канонада. А я понимал, что до следующего подрыва, до разрушения второго склада, а также до уничтожения двух кранов в порту остались буквально мгновения. Мы не стали долго раскачиваться и пришпорили коней. Один из бойцов вслед с лошади сдвинул закрывающий проезд шлагбаум, тем самым выпуская дюжину отмороженных русских медведей из этого города. «Эх, надо было брать одиннадцать парней. Сейчас бы говорил чертову дюжину». Подумал я, и мы вместе с Никитой, да и наш брательник Леха, который сейчас находился далеко отсюда, расхотались. Это было, скорее всего, нервное, очень уж активное на действие в одну единицу времени оказалась эта ночь. Все буквально в буквальном смысле происходило за какие-то мгновения. В округе царила кромешная тьма, поэтому нестись во весь опор у нас, конечно же, не получалось бы даже при всем желании. И мы двигались спокойной рысцой практически на ощупь. Без возможности осмотра окрестностей, но так или иначе нам необходимо было уйти как можно дальше от постепенно набирающего обороты хаоса, что начинался в этом английском городе. Спустя несколько минут после того, как мы провели своих коней мимо откинутого шлагбаума, раздались практически сдвоенные взрывы в районе порта. Поскольку дорога немного поднималась в гору, мы выехали на небольшой пригорок, с которого открывался замечательный вид на разгорающийся дурбан. Вот прям бери и фотографируй. Такой исторический кадр пропадает. Черт побери. Именно это зрелище и было целью нашей беспрецедентной операции и диверсии в самом логове англичан. Выходит, что одним махом семерых побивахом, И очень надо сказать, малыми силами нам удалось не только ликвидировать главных акторов, бесчинств и преступлений, что британцы совершали во время этой войны в нашем будущем, но и значительно ослабить их, разрушив ключевые элементы портовой инфраструктуры, ну и, конечно же, лишить их серьезных таких запасов снарядов, патронов, снаряжения и продовольствия. Кто его знает, возможно, они долгое время свозили на эти склады, все необходимое для того, чтобы начать полномасштабное наступление многотысячной группировкой, а мы, как и планировали, вновь нарушили их планы. Сейчас эти склады пылали, от них поднимались мощные столбы пламени, хорошо видимые даже ночью, отлично озаряющие этот чертов город-порт. Ну и надо понимать, что разрывы боеприпасов, что в хаотичном порядке и без какого-либо расписания еще долгое время будут взрываться, Нанесут огромный ущерб. Конечно, наш удар в сердце британской власти в регионе не только унесет из жизни военных, но и немало простых мирных жителей этого города. К сожалению, таковы правила войны. Приходится выбирать, как ко всему этому относиться. Мы, отойдя от Дурбана, приблизительно километров на восемь, поднялись на пригорок, чтобы в последний раз запечатлеть картину, сотворенную нашими руками.